Глава десятая. Газовый кризис. Экспорт российского природного газа в Европу, покрывающий 35% ее потребностей, находится в эпицентре геополитического конфликта. Его суть заключается в следующем. Является ли такая зависимость и многомиллиардный газовый бизнес инструментом проявления власти России в Европе? и средством давления, или это просто очень крупная часть взаимовыгодных, обусловленных географическими условиями торговых отношений. А если и то и другое, то где лежит точка баланса? Ни в чём эта напряжённость не проявляется яснее, чем в жёстких и покрытых трещинами отношениях между Россией и Украиной. Её последствия отражаются на энергетических рынках, на отношениях с Европой, на российско-американских отношениях. Они повлияли на американскую внутреннюю политику: от споров вокруг военного бюджета и скандала по поводу президентских выборов 2016 года до растущей вражды между двумя крупнейшими ядерными державами, а также импичмента Дональда Трампа. В самом деле, если нужно указать на единственную важнейшую причину нового антагонизма между Россией и Западом и новой холодной войны между ними, то это будет Украина и неразрешенные проблемы, возникшие после распада Советского Союза. Лингвистический корень слова «Украина» означает «край» или «пограничная земля». Территория, которая стала известна как Украина, является рубежом между Европой и Азией и представляет собой обширную равнину с несколькими естественными границами. И Украина, и Россия декларируют, что происходит из Киевской Руси. Это средневековое княжество было основано варягами, которые в период между 10 и 13 веками смешались с местными славянскими племенами. В результате появились русские земли, которые управлялись из Киева, столицы современной Украины. Несмотря на общую родословную современной Украины и России, ожесточённо спорят о своём прошлом, об общей идентичности по версии русских или об отдельных идентичностях, на чём настаивают украинцы. Киевская Русь исчезла с карты, когда монголы Золотой Орды в 1240 году захватили Киев и подвергли его разграблению. Через два с половиной столетия монголов изгнали. Первые карты Украины, включая границы, были изготовлены примерно в 1640 году, когда она являлась частью Великого княжества, в которые входили Литва и Польша. Одна карта была обозначена как общее описание необжитых равнин в обиходе Украины. 14 лет спустя в 1654 году предводитель казаков на тех территориях, часть которых сегодня известна как Украина, присягнул царю Великого княжества Московского, которое собирало русские земли. Историки, политики и националисты и сегодня продолжают спорить о том, что предполагала клятва. Содержала она условия, например, сохранения автономии или абсолютного подчинения? К 18 веку большинство этнических украинцев проживало в Российской империи. Меньшая часть жила в Галиции, принадлежавшей Австро-Венгерской империи, которой правили Габсбурги. Там зародилась украинская национальная идентичность, сформированная на основе языка, истории, культуры и фольклора. Грамматика малороссийского диалекта, опубликованная в Санкт-Петербурге в 1818 году, стала первой грамматикой украинского языка. Великорусский и малороссийский это крайне спорные термины. Со временем они стали интерпретироваться как подразумевающие общую идентичность и подчинение одной группы другой. Однако с исторической точки зрения дифференциация означает кое-что ещё. Она восходит к византийской православной церкви в XIII веке и имеет отношение к географическому расстоянию от православного патриарха в Константинополе, Стамбул. Более близкий митрополит или архиепископ находился на украинских землях, во внутренней или более близкой малороссии. Ещё один митрополит пребывал в Москве, значительно дальше, то есть во внешней великороссии. Позже, в XIX веке, российские императорские власти пытались ликвидировать любую идентичность кроме русской. Царское правительство запретило книги на украинском языке. "Не было и нет", заявил министр образования, "никакого отдельного малороссийского языка". Несмотря на это, перед Первой мировой войной националистические страсти просачивались через границы в русскую Украину. Это происходило одновременно с полномасштабной индустриализацией в Восточной Украине, которая привлекла в эти места многочисленных русскоязычных подданных с разных концов империи. В 1918 году, вскоре после большевистской революции, была провозглашена независимая Украина, которая быстро исчезла в хаосе гражданской войны. После победы большевиков, как уже было сказано, Украина стала республикой-основательницей Советского Союза. С распадом Советского Союза в конце 1991 года Украина впервые, не считая краткого момента в конце Первой мировой войны, стала не просто пограничными землями, ни малороссийским придатком Великороссии, ни провинции и империи. Впервые в своей истории она стала независимым государством. На момент обретения независимости Украина была рождена ядерной, так как она унаследовала от Советского Союза 1900 ядерных боеголовок. Что делало её третьей по мощщи ядерной державой в мире. В 1994 году, в соответствии с так называемым Будапештским меморандумом, она отказалась от этих вооружений и передала их России. В обмен на это Россия, Великобритания и Соединённые Штаты обещали уважать существующие границы Украины. Одному учреждению удалось выйти из водоворота распада Советского Союза в приличном, хоть и несколько потрёпанном виде. Это было Министерство газовой промышленности. Оно, однако, получило новое название – «Газпром». «Газпром» получил контроль над крупными экспортными трубопроводами и доходами от экспорта, таким образом унаследовав сложившиеся в советские времена отношения с западноевропейскими энергетическими компаниями. «Газпром» стал крупнейшей газодобывающей компанией в мире – Он обеспечивал поставки газа, чтобы поддерживать на плаву экономику страны, даже если счета не оплачивались, он сохранил свою репутацию как надёжный поставщик газа в Западную Европу. И он добывал отчаянно необходимые средства для национального бюджета. Посреди хаоса и распада Газпром представлял не только неразрывную связь с прошлым, но и экономическую интеграцию России с Западом в будущем. Газпром настаивал на том, что действовал как коммерческая организация, Однако для некоторых людей за пределами России Газпром был не только поставщиком молекул метана. Он был также осязаемым духом советско-американской холодной войны, воплощением возможного возрождения российской мощи и инструментом, который Россия может использовать для того, чтобы получить контроль над Западной Европой и таким образом вбить клин между Европой и Соединёнными Штатами. Украина находилась в центре газовой проблемы. В каком направлении будет смотреть Украина, определяя своё будущее? Этот фундаментальный вопрос усиливал напряжённость в отношениях Украины и России с самого момента распада Советского Союза. Продолжит ли она смотреть на восток и останется под влиянием Москвы или на запад в направлении Европейского Союза, и что значительно хуже с точки зрения Москвы в сторону НАТО и Соединённых Штатов? Природный газ и трубопроводы, по которым он транспортируется, связали обе страны, в то же время настраивая их друг против друга. Импортируемый из России газ был основным источником энергии Украины, критически важным для её экономики и обеспечения топливом её тяжёлой промышленности. Помимо всего прочего, тарифы или другими словами плата, которую Украина получала за прокачку российского газа в Европу по проложенным по её территории трубопроводам, были основным источником доходов государственного бюджета. Но это не была улица с односторонним движением. Гарантия доступа в Европу была крайне важна для Газпрома, поскольку европейский рынок был основным источником доходов от продажи природного газа. И это означало, что Россия также зависит от Украины. Ещё в 2005 году 80% газового экспорта в Европу проходило через украинские трубопроводы. Это, конечно, не значило, что Украина и Россия являлись частями одного государства, хоть они и были связаны газопроводом, который называется братство. Но Советский Союз распался, и это было очень важно. Украина и Россия больше не были братьями. Распад Советского Союза в 1991 году быстро привёл к противоречиям между двумя странами по вопросу цены российского газа и тарифов, взимаемых Украиной за транспортировку газа по своей территории. Однако споры были большей частью сдержанными. Всё резко изменилось в конце 2004 года во время президентских выборов на Украине, где сошлись два виктора. Первоначальным победителем в результате выборов, которые считались подтасованными, стал Виктор Янукович, мелкий преступник в молодости и бывший боксёр. Тогда он был действующим премьер-министром. Родным языком Януковича был русский, и он являлся промосковским кандидатом. Его оппонентом был другой, Виктор, Виктор Ющенко, бывший премьер-министр и глава Центрального банка, родным языком которого был украинский. Для него Европа была главным ориентиром. Подтасовка результатов выборов стала причиной массовых протестов, участники которых собрались на Киевской площади Независимости. Эти протесты получили название Оранжевая революция по цветам предвыборной кампании Ющенко. В результате по решению суда был проведён новый подсчёт голосов второго тура выборов, и Ющенко победил. Результат стал шоком для Москвы. Теперь Украина получила президента, который смотрел на запад. Ещё более усилил эффект то обстоятельство, что жена Ющенко, американка, выпускница Джорджтаунского университета, работавшая в администрации президента Рейгана. Для Кремля исход кампании стал мощным символом экзистенциальной угрозы цветных революций. Украинской оранжевой революции годом ранее предшествовала розовая революция в независимой Грузии, которая привела к власти антироссийских реформаторов. Эти цветные революции, по мнению Москвы, поддерживались деньгами и советами западных неправительственных организаций. Москва также подозревала, что здесь замешаны и западные спецслужбы. Цветные революции, по мнению Москвы, были недвусмысленно нацелены на вытеснение России из ее привилегированной сферы в странах бывшего СССР. В случае с Украиной дело ухудшалось тем, что оранжевая революция потенциально могла привести НАТО прямо на границу России, а это уже была прямая угроза безопасности страны, если выражаться словами Путина. Кроме того, существовал прямой риск того, что вредное влияние цветных революций дойдёт до Красной площади в Москве. Победа Ющенко стала причиной жёстких переговоров о цене на газ. Украина платила за него лишь 1/3 или даже меньше цены, которую платили в Западной Европе. Почему, говорили русские, они должны субсидировать Украину более дешёвым газом, не дополучая ежегодные миллиарды долларов? Когда она уже имела миллиарды долларов неоплаченных счетов, а в голове её теперь находился президент, который хотел отвернуться от России. Помимо доходов, в Москве была ещё одна цель получить контроль над жизненно важной системой украинских газопроводов, от которых она зависела при транспортировке своего газа в Европу. Однако об этом напрямую не говорилось. По словам Ющенко, эти трубы, проложенные в советское время, были жемчужинами в короне независимой Украины. 1 января 2006 года, не видя других путей решения проблемы, Газпром прекратил поставки газа, выделенного для Украины. Но украинцы начали откачивать газ, предназначенный для экспорта в Европу, что привело к сокращению поступлений в европейские государства и к кризису в отношениях России с Европой. Россия настаивала на том, что прекращение поставок никак не связано с политикой что речь идет только об экономике и ее приверженности к рыночным ценам. Украинцы больше не получат такую огромную скидку. Но для Центральной и Западной Европы проблема заключалась в том, что Москва продемонстрировала свою силу в области поставок сырья. Россия, заявила государственный секретарь США Гандализа Райс, использует газ и нефть как политически мотивированное оружие. В подобные игры играть нельзя, сказала она. Через несколько дней стороны пришли к новому соглашению, но Россия не получила контроль над трубопроводной системой Украины. Киев не отказался от жемчужины в своей короне. Сохранилась и загадочная компания РосУкрЭнерго, которая играла главную роль в этом газовом бизнесе. Через 3 года, 31 декабря 2008 года, Владимир Путин в своём новогоднем выступлении по российскому телевидению решил немного подшутить. Есть верный признак наступления Нового года, сказал он. Переговоры по газу накаляются. Через несколько часов, 1 января 2009 года, Россия снова перекрыла подачу газа, предназначенного для внутреннего потребления Украины. Путин заявил, что украинцы снова откачивали и крали газ, предназначенный для Европы. Он приказал остановить все поставки газа на Украину. Это означало, что газ для Европы не попадал в украинскую трубопроводную систему. Чтобы достичь нового соглашения, России и Украине потребовалось более двух недель и трудные переговоры, как назвал их Путин. Однако следует отметить, что несмотря на исключительно холодную погоду, этот второй газовый кризис не привёл к дефициту газа за исключением некоторых районов Балкан. Украинцы накопили большие запасы. Европейцы также получали газ из этих запасов. Эти кризисы снова обозначали важность энергетической безопасности как для России, так и для Европы. Однако обе стороны понимали концепцию энергетической безопасности, но удивление по-разному.